Глава пятнадцатая, в которой тяжелый день заканчивается. осознал что угрозы с воздуха больше нет, Гай решил, что точно не будет отсиживаться в сторонке, пока пираты хозяйничают в сезаме. Он бегло привел ревизию вооружения и остался доволен. Для Бора хватало боеприпасов, разряженный ми подвитель уже запитывался. От мощного аккумулятора Хорвестера имелась и взрывчатка. Мич хищно скалился на приборной панели, шевеля ушами и то выпуская, то пряча пятисантиметровые острейшие когти. «Ты не робот, нянька. Ты киллер под прикрытием, как в фильмах», — вслух сказал Гай. «Если я попрошу тебя взять на себя парочку пиратов и нейтрализовать их, ты справишься? Только убивать никого не надо». «Не надо?» — уточнил Мич. «Только нейтрализовать». «Нейтрализовать», — вздохнул звереныш. «Ну, можешь хорошенько отмутузить. Этих гадов не жалко». Пошел на компромисс парень. «Отмутузить гадов!» — запрыгал на панели Мич. «Кровожадный ты, однако!» Гай развернул Харвестер почти на месте и с максимальной скоростью двинулся по равнению к сизаму Из последней передачи, принятой бортовым компьютером Харвестера, было понятно, что полковник Крюгер намеревается провести контроль сбитого бота и обзавестись трофеями. Без тяжелого бронескафа он чувствовал себя неуютно. Самтер ждал пилинг, и ему предстояло подождать еще какое-то время. Сигнал на космические маячки можно было отправить либо из долины, либо из Сезама. Полковник, рекомендую вам с Эбби отправиться в долину, а потом встречать гостей. Я присмотрю за пиратами. Опять устроишь бойню? А какие у нас есть варианты? Ваш летун всяко быстрее домчит до передатчика, чем я докачусь на этом тихоходе. Ладно, закончу с делами и сразу в долину. Почему нет? Смотри, не лезь на рожон. Прибудут мои ребята, и мы с толком и расстановкой займемся пиратами. Их там осталось-то максимум человек десять. Гай мог сказать точнее, у него была возможность пересчитать врагов, что называется, по головам. Курт Волосон – раз, Думбия – два, четыре телохранителя – шесть и плюс два абордажника, которые присоединились к группе у ворот – восемь, восемь пиратов, вооруженных мотивированных убийц. Да, пока Гаю удавалось оставаться живым и наносить противнику значительный ущерб, но это все был результат подготовки и в значительной степени некого сверхъестественного везения. Теперь же предстояла чистой воды импровизация. На внезапность рассчитывать было нечего. Харвестер не тот вид транспорта, на котором можно подкрасться незамеченным. Выбить ворота – спорные решения. Выдержат они лобовую так у тяжелой машины или нет, пока проверять не доводилось. Выходило одно – нужно было выманить пиратов наружу. Особенно не таясь, Гай подвел машину метров на пятьдесят перед воротами. Когда-то здесь было нечто вроде сторожки, в которой местное зверье устроило свое логово. Неподалеку находилась и могилка несчастной женщины, которую это зверье употребило в пищу при попытке к бегству. Внезапно в голову парню пришла мысль – По всему выходило, что эта неизвестная дама, любительница розовой одежды и изящных сумочек, была неплохо прокачанной модификанткой, если умудрялась бегать на каблуках по яру, не испытывая особенных неудобств. Непростая дамочка, однако, была. Еще раз глянув в сторону могилки, Гай взял в руки бур и, разгерметизировав дверь кабины, выбрался наружу. Пираты наверняка наблюдали за ним. На воротами, внутри гаража, имелись площадка и забранные бронестеклом небольшие окошечки, в которые было видно, что происходит снаружи. Наверняка они оставили там часового. Грузовой отсек Хорвестера открывался снаружи, что логично. Как собранные полезные ископаемые могут сами себя открыть? Осмотрев помятых пиратов, Гай сделал вывод. Перегрузки они переносят нормально. Даже в разгерметизированных скафандрах вполне способны передвигаться самостоятельно. «Давайте, давайте! Ваши товарищи должны вас увидеть! Присаживайтесь вот тут, на траву, и сидите смирно! Меня интересует один вопрос. Кто из абордажников имеет навыки пилота?» — ответил Стэнли, подлатанный медроидом бота и вполне пришедший в себя. «Курт волосом, наверное. Он вообще любит скорость. Раньше принимал участие в гонках атмосферников. Да, думаю, он пилот, хотя я его ни разу не видел за штурвалом. Больше никто?» «Вроде бы никто. Абордажников набирают с периферийных планет. Откуда там взяться хорошим пилотом Гай скрипнул зубами. «Он сам был с периферийной планеты. Пусть Абеляр и не опустился в средневековье, как десятки других миров, но человек с модификациями там все еще был в диковинку, а на пилотов космических кораблей смотрели и вовсе, как на существ высшего порядка». А тут три обычных парня, один, кажется, мышек и вовсе типичный неудачник, и все модификанты – астронавты. Когда модификанты-астронавты расположились на траве и по настоятельной рекомендации парня зафиксировали себе ноги незаменимыми пластиковыми стяжками, Гай прицелился в сторону ворот, как раз в одной из бронированных окошечек, замаскированных под изломы горной породы, и выстрелил. Он знал, куда стрелять. Звук получился звонкий «Дзанг – дзанг. Пираты точно услышали. Ворота начали потихоньку открываться и остановились, оставив щель примерно в полметра. Из бункера раздался голос, усиленный динамиками скафандра. Тебе чего? Я снова предлагаю вам сдаться. У меня тут ваши пилоты. Последний абордажный бот тоже захвачен. А на орбите готовится к посадке на планету корвет конфедерации. Кстати, ваш капитан уже свалил отсюда, бросил вас. Какие твои условия? Кто со мной разговаривает? Думбия. «Снова здравствуй, Думбия. Сдай мне Курта волосана без скафандра, связанного по руками и ногам, и я обещаю, что вы вместе с этими тремя несчастными сможете валить на все четыре стороны. Скроетесь тут, в лесах от правосудия конфедерации. Можете взять себе грузовик, что угодно берите. Жизнь на лоне природы, все такое. Всяко лучше, чем электрический стул». «Нам с парнями нужно подумать», — ответил Думбия. «Думайте, думайте». «Учтите, что это я такой добрый. Тут скоро будут конфедераты, и я ничем не смогу вам помочь». Он бы еще поговорил, но ворота стали закрываться. Гай был доволен. Мич уже пробрался внутрь незамеченным. Оставалось только подождать. «Какого хрена ты точил с ним лясы? Дум-дум!» Курт волосом нависал и давил массой. Точнее, пытался. Думбия был крупнее и сдавать позиции не собирался. «Капитан слил нас, усвистал к звездам. У него есть корабль, есть скроны на черный день. Он бросил нас и этот склад, и эту добычу, за которую мы проливали кровь. Но я не хочу, чтобы меня поджарили. Мне не улыбается сдохнуть здесь, защищая барахло. Парень вроде не дурак, и уж точно он не конфедерат. Ему хочется получить свою долю за то, что он нашел на этой планете». Я думаю, штурм бункера с применением тяжелого оружия, который точно устроит рейнджеры, его не устраивает. Плакали тогда его денежки. Мы договоримся. Ты понимаешь, скотина, что сейчас говоришь с тем, кто является вашим билетом из этого бункера? Ты договоришься ценой моей шкуры? О, да!» Дум-Дум набросился на Волосона, и два бронированных гиганта рухнули на пол, обмениваясь ударами. Остальные абордажники предпочли не вмешиваться. Ситуация менялась на глазах, предыдущая система координат рухнула, эсперанца улетела. Теперь нужно было выстраивать новую иерархию и действовать, исходя из новых реалий, и они просто ждали, когда эта иерархия выстроится. Вполне естественным для их планет способом – поединком двух претендентов на роль вождя. В это время мич добрался до панели управления воротами. У него на шее висела веревочка с карт-ключом. Электронные мозги звереныша вполне усваивали название предметов и действий, так что прислонить ключ к экранчику для него труда не составило. Бам! Лопнуло-забрало скафандр одного из абордажников. Шлемы остальных заляпало красно-желтой массой, и тяжелая пуля бура отправилась гулять дальше по пространству склада. Пираты бросились в расцепную, укрываясь за машинами, ящиками и штабелями. Только Дум-Дум и Волосон продолжали кататься по полу, в ярости не в силах оторваться друг от друга. Наконец одолевать начал Курт. Он к этому времени лишился гибернетического глаза, который вырвал Думбия. Сам зумбец тоже не обошелся без повреждений. Скаф Волосона имел более мощные сервоприводы, и броня Дум-Дума критически прогнулась в местах самых сильных ударов. Теперь Курт сидел на своем враге верхом и дубасил его по подставленным для защиты рукам, желая размножить кулаками голову конкурента. Он не заметил, как сзади подкралось ушастое нечто с большой металлической канистрой из-под горючего. Испуганный взгляд Дум-Дума, брошенный ему за спину, показался уловкой. А зря. Канистра опустилась на голову Курта волосана и он рухнул, как подкошенный. Думбия попытался сбросить с себя тело бывшего командира, как вдруг увидел серое существо прямо напротив своего лица. Он размахнулся, чтобы ударить его закованной в бронированную перчатку рукой, но звереныш уклонился и с размаху пнул его задней лапой в висок, и тьма поглотила абордажника. Ворота раскрылись окончательно, и поток света хлынул внутрь гаража. В арке, подсвеченные лучами солнца, виднелась фигура человека с винтовкой наперевес. «Я предлагаю сдаться последний раз!» — крикнул он. За его спиной появился тяжелый бот огневой поддержки, который недвусмысленно поводил стволом спаренного бластера. Абордажники за своими укрытиями зашевелились. Ускорение им зычный командирский голос с противоположного конца гаража. «Эй, кто там? Бросайте оружие! Вы окружены!» И второй голос, удивленный и возмущенный. «Какой кретин поставил в коридоре капканы? И почему тут столько дерьма?» Это был странный вечер. Несмотря на то, что победа была полной и его перспективы выглядели довольно радужными, Гай чувствовал себя по-дурацки. Не очень-то ему и хотелось покидать Яр, если честно. Особенно он прикипел к долине, к своим путешествиям по горам, озерному краю и бесконечным прерьям. Сколько всего здесь хотелось увидеть, узнать, исследовать. Но все-таки самое главное, что ему не хватало на этой удивительной планете – это возможности выбора. Даже золотая клетка оставалась клеткой. И потому Кормак решил, он выучится на пилота, станет капитаном своего собственного корабля и вернется сюда. Возможно, не один. Вселенная не всегда бывает гостеприимной. В космосе полно мест, где люди чувствуют себя точно так же, запертыми в клетке. И им следовало бы дать шанс самим строить свою жизнь, даже если жизнь предлагается в таком странном мире, как Яр. — Гай! — она подошла неожиданно, и парень резко обернулся. мм Давай помогу тебе с прической. Я и машинку взяла на Сантере. У меня есть опыт. Стригла ребят. Ребята были старше ее, как минимум, вдвое. Все, кроме Хайтауэра. Ну, помоги. Хуже точно не будет. Я повесила зеркало на сарайчике. Пойдем на улицу. Они вышли из дома и миновали команду Сантера, устроившуюся за столом беседки под раскидистым деревом. Рейнджеры угощались свежеприготовленным поросенком санглера и хрестали дорогое вино из неприкосновенных запасов Гая. Парню жалко не было. В целом они, в конце концов, могли считаться хорошими людьми и одержали ключевую роль в победе над пиратами. Лысый рейнджер со зверской рожей Джузеппе Заморро стукнул ладонью по столу и одобрительно буркнул. «Ты классный парень, Гай! Так тут устроился! Ты не будешь против, если мы с Мадзингой переберемся сюда на пенсии! Только оформлю документы на планетку и добро пожаловать!» – развел руками Гай. «Я еще не придумал процедуру получения гражданства, но для вас постараюсь». замор довольно хрюкнул и вцепился в кусок поросятины. Хайтауэр оторвался от бокала с вином и проводил взглядом парня и девушку, которые шли по дорожке к сараю. «Брось зыркать, лейтенант. Она человек свободный. Ты попробовал, у тебя не получилось. Имей разумение. Нам еще почти год летать вместе». Погрызил пальцем полковник Крюгер. «А вот тут вы ошибаетесь, полковник. Вернемся на дезарет я попрошу перевода. Мне нужен свой корабль и своя команда. Баренбау и Костаки уходят со мной». Командир рейджеров оглядел своих людей и увидел, как борт инженер и второй помощник потупили глаза. вы это хоть со мной останетесь?» – спросил Крюгер, обращаясь к Мадзинге из-за Морро. Обродажники синхронно кивнули. Хайтауэр решил прояснить ситуацию до конца. «Поймите правильно, полковник, мы вас похоронили практически. Эти месяцы я был командиром, и перестраиваться обратно мне совсем не хочется. Если вам нужен самтер, оставьте его себе. Корабль я найду». «Да», – протянул Крюгер, – вовсе не такой он представлял себе встречу с командой. Он почувствовал, насколько сильно устал. Возможно, ему тоже пора было на пенсию. Жужжание машинки и прикосновение девичьих рук действовали на Гайе расслабляюще. Он сидел напротив зеркала по самую шею, укутанной простыней, а девушка приводила в порядок его прическу. «Вот, будешь выглядеть как человек», — сказала Эбби. «Короткая стрижка тебе к лицу, только брови с ресницами отрастут, и снова станешь красавчиком». И фыркнула. «Эбби, ну каким к черту красавчиком?» — фыркнул в ответ парень. «Ну а что, мне нравилось и с бородой, и без бороды». Так, дамочка, прекращайте ваши провокации. Вон лейтенант зыркает, еще вызовет меня на дуэль. Не вызовет, у них так не принято. У лейтенантов? Нет, у мажоров. Не хочу о нем говорить. А о чем хочешь? О тебе. Чем займешься в следующие восемь месяцев? Так, а почему именно 8 У меня есть планы на ближайшие года три. Это уж точно. Потому что через 8 месяцев у меня заканчивается контракт. а мне очень хотелось бы с тобой снова встретиться». У парня по спине пробежали приятные мурашки. Это был уже не просто каприз женской натуры и не мимолетный флирт. Она явно хотела продолжения, и это было замечательно. «Помимо того, что хочу повидать родителей, оформить яр в свою собственность и содрать причитающиеся с Центавра, собираюсь выучиться на пилота. Это хлопотное дело и требует времени. Может, подскажешь, куда обратиться?» «Может, и подскажу». «Поспрашивай у знакомых. Я так понимаю, что Академия Конфедерации тебя не интересует. У тебя ведь есть галопочта?» — уточнила девушка. «Да, я все-таки с Абеляра, а не с Ниверленда. У нас была станция галосвязи». «На, вот, держи». «Напишешь?» — она протянула пластиковую карточку, на которой перманентным маркером был написан адрес ящика. «Слушай, я не хочу тебя навязываться. Просто мне правда интересно, что с тобой будет дальше». «Нечасто встречаешь человека с такой заковыристой историей», сказала девушка-пилот из команды рейнджеров конфедерации, кивнул Гай, пряча карточку в карман штанов. Эбби сняла простынь, и Гай провел руками по короткому ежику волос. «Ну да, так, по крайней мере, было аккуратнее». Девушка не удержалась и тоже провела ему ладонью по волосам, хихикнула и упорхнула. «Полковник!» – позвал Гай. «Можно вас на минуточку?» Крюгер был рад встать из-за стола, за которым после заявления Хайтаура воцарилась гнетущая обстановка. «Да? Мне хотелось бы обсудить с вами с глазу на глаз один вопрос». Они пошли по дорожке по направлению гидроэлектростанции. «Но? Тут у меня полторы тысячи человек в криокапсулах. Молодые люди с периферийных планет. Рабы. Что с ними делать-то?» Но мы можем передать их конфедерации, они определят им место жительства, выдадут временные документы, можно попробовать выяснить их родной мир и доставить их туда, транспорт на ходу, в конце концов. Не думаю, что их родной мир стоит того, чтобы туда возвращаться. Что будет с ними, если мы передадим их конфедерации? Скорее всего, их определят на какую-нибудь дальнюю колонию». На планеты конфедератам ход заказан, но имеются спутники с атмосферой, шахтерские поселки на астероидах. Есть много мест, где нужны молодые рабочие руки. Тоже рабство, вид сбоку. Вкалывать за гроши, чтобы не сдохнуть. Понятно. Полковник, а как вы думаете, если я оставлю их здесь, с ними что-нибудь случится Мне нужны какие-то гарантии безопасности для них и для планеты в целом. Ничего не могу обещать, но... «Мы можем обменять кое-какое барахло из Сезама на автоматические орбитальные станции. У тебя там есть дорогущий антиквариат, знаешь ли. Конфедераты выкупают старинные штуковины, наследие всего человечества и все такое. А еще слитки. Да, со слитками металлов будет проще всего. Оторвут с руками. В общем, тебе бы заглянуть к нам на дезарет, уладить свои дела с планетой, наградами за поимку пиратов и всем прочим, а потом уже все остальное». Все дороги ведут в Дезарет? Именно. Ладно, летим на Дезарет.